Глава 37. Тайник двуликой богини. Мы сперва даже не поняли, что произошло. Шёл дождь. С неба капала вода, и столько было света. Над розовыми от солнца холмами клубился пар, и в нём сверкала акварельная радуга. Альда Хокс отключила орбитальные гидрилловые эмитеры, чтобы отправиться домой. К радости смешивалась тошная тревога. Мы уже знали, что новой целью Эзера станет Ульюи. Они полетели готовиться. А нас осталось двенадцать в горах. Берграя тоже зачислили в отряд, потому что он управлял флагманом роймаршала, а, по словам Йорля, командира на переправе не меняют. Нам показали автогексы или попросту гексы. Каждый был рассчитан на пилота и двух пассажиров. Круз собрал таких четыре штуки из последнего грузового валанера Кайнерта. Остальные корабли принадлежали Альде или были уничтожены партизанами. Гексы были приспособлены к путешествию по ущельям. Внутрь Круз поместил кабины на гироскопах, а ног сделал не восемь, а шесть. Из патриотических соображений. Брис и Йорр заняли головной гекс. Вместе с ними отправился корминец Оинс, наш проводник. Меня определили пилотом в кабину к Мараде и Ливмене. Тут вообще всё просто, инструктировал Апинелопа. Куда наклонилась, туда он и побежал. Если оступишься, Гекс повернёт автопод умную лапу, перекатится и сам встанет как надо. Не бойся. Датчики у гироскопа отличные. А я и не боялась. Бейя де Смарада и Лимани, затянувшие себя в ремни так, что едва дышали. Они мне не доверяли, и я себе тоже. В третьем гексе расположились Игорь, Пенелопа и жук-плывунец по имени Нахель. "Я чувствую себя статистом", пожаловался он, забираясь в кабину. "Перед смертью всегда так". Приободрил Йорл. В хвосте ехали Берграй, Крус и Волкаш. Атамана нарочно держали подальше от трой маршала и приставили к нему двух самых нечувствительных к магии. Гломериды, отбывающие верницы, сверкнули в небе, выходя в гиперсветовые скачки, и Бритс дал команду к отправлению. Гексы отделили лапы, машины управлялись интуитивно, совмещая подчинение пилоту и собственные мозги. Я указывал о направлении, меняя положение тела, а Гекс решал, как, где и сколько лап поставить, чтобы пройти дистанцию. Это был удивительный опыт симбиоза с машиной. Мы гуськом вскарабкались по крутой скале и полезли в ущелье. Очи пламя взирали на нас сквозь ливень. Ее время подходило к концу. Поднимался Алибастро. Гороскопы кабины работали отменно. Кайнард был ещё тем водителем, и его гекс чаще катился, чем шагал. Скоро подъём закончился. Мы выбрались на туманное плато, покрытое серым мхами и сухостоем, сквозь которые всюду проступали одинаковые холмики. Могильники? догадалась Марада. Смотрите, да ведь это звери лежат. Мёртвые балантифии. В динамике послышался голос Оониса, проводника. Не пережили темноту бедняги. Это последние. Больше нигде на Кормине они не водились. А вот и пастух. Лучше его не трогайте. Почему? Мы обходим стороной гордых отшельников. Говорят, они умеют предсказывать, да только ничего хорошего не напророчат, страх один. Вдали торчали остонки хижины, рядом покачиваясь сидел на земле старый карминец. Мне стало интересно: а зачем разводили этих зверей? У балантифей на гриве росли скарландыши. С их помощью поиливали двуликими вещами и возносили культ богини Скарли. Расскажи поподробнее, попросил Бритц, подключаясь к разговору. Но я, конечно, не экскурсовод. Заворчал Оинс. Долики артефакты приписывали богине Скалле. Она была великая фокусница. Помогала древним корминцам прятать ценности на видном месте, обращать слиток золота в рубанок или иметь две полезные вещи в одной. Вилы от аромата с карландышей превращались в грабли, кувшины в печные горшки, а щиты в острые мечи. Не всякая вещь, менялось только двуликое но когда один человек вдыхал аромат вещь менялась для всех сразу даже для тех, чьёму носу не досталось ни молекулы превращались предметы на самом деле или только так казалось пока скарланды ше не вяли превращения были самые настоящие а я видела эти цветы на старой картине вспомнила я А такие художества стали популярны, когда балантифей сильно поубавилась. Скарландаши на картине обычно намекали, что она двуликая. В комнате ставили вазу с сухим букетом скарландашей и любовались превращениями, например, одного портрета в другой. Но от мёртвых цветов это были только иллюзии, и только для того, кто был рядом с вазой. И что же? Теперь все двуликие артефакты исчезнут? спросила Марада. Артефакты, конечно, никуда не денутся, возразил Оуэнс. Но уже не будут превращаться. Есть правда одно рискованное средство. Его нашли бродячие факиры. Какое? Живые скарландаши. Они заменяли паучим ядом. Принимали критическую дозу. только так, находясь на пороге Гибери, можно было добиться эффекта, ну, как от свежих цветов. Я сам не раз бывал на этих представлениях. Один факир отравился насмерть, превращая трость в дудочку, и больше я не ходил. Дальше пришло стужа. Обрывы сменяли ущелья, острые гряды возникали из ниоткуда, дождь усилился и заливал лобовые крады. Гироскопы чаще подтормаживали, кабины трясло. Мы будто скакали на горных козлах. В сумерках Кайнерт объявил, что осталось меньше половины пути до пика Сольпуг. И нужно за... и нужно заночевать. Я вывалялась из Гекса без сил. Йорль бросил в меня термосом с горячим ужином. «Вставай с камней». Оинс не велит ложиться близко к стенам ущелья. Это слоистый мрамонд. В сырую погоду он сыпется от любого шелчка. Мы расположились в центре узкого продуваемого насквозь перешейка. Темнело в горах мгновенно. Вместе с дождём с неба падал чёрный мелкий мусор. Гексы встали рядышком, растопырили лапы и образовали над нами один большой навес. Хотелось присоединиться к Оонису и Волкашу, которые прилегли невдалеке под присмотром Нахеля. Но место Ши ночью было рядом с хозяином. Ужинали прямо в спальниках. Горячий бульон грел, пока не закончился. После мы все свернулись калачиками и дышали себе на руки. Низги было не видно. Но я давно выучилась различать Эзеров по шагам и шелесту одежды, как летучая мышь. Послышались щелчки термоконтроллеров. Кайнард раскидывал пледы. Я лежал в последней в ряду. Надо мной щёкнуло, но контроллер не свистнул. Обогрев не включился. Зашуршало. В темноте на мою спину упало что-то тяжёлое и очень тёплое. Шаги удалились. Аромат кофе и бергамота окутал и согрел. урд кабрица Йорж зажёг сателюкс Я лежала на вострее уши и видела, как рой маршал сел у лампы гекса, кутаясь в мой неисправный плед Несколько минут они с ежом молча курили Думаешь, в ты не кидывали кей замок? спросил Йорж. Вероятно. Кажется, порстух был прав. Я пожалею, что убил последнюю балантифею. Доктор Изе брал веточки из футляра на анализ или не брал? Ха, брал, конечно. Он обнаружил вещество, идентичное тем, что содержится в яде пауков. Наверное, поэтому впервые я заметил двуликую фигурку после бутылаты. Они опять умолкли. Тепло затягивало в сон. Когда слова «брица» тихие-тихие плеснули мне в лицо кипятком. Я постоянно думаю о Чичи -Чи Лау. О том мальчике из бункера. Вспомнил Ёж. Да, и о Мае. Я тоже много думал о ней, Кай. И знаешь что, может, это чересчур цинично? Но амае повезло умереть первой и не увидеть тело сына на твоих руках. Не скорбеть о том, как умерла Эмбер, скитаясь по пустыне. Нет ничего страшнее, чем пережить своих же детей. Стягляя под курткой, я не могла совладать с дыханием. Слёзы и боль стягнули грудь, даже моргать было тяжело. Знаю, знаю. Ответил Бритц, но если я потерплю поражение, значит Чиджи и Амайя погибли просто так. Понимаешь, они... они меня раздирают. Кажется, я борюсь уже не ради Эзеров, не ради Шчеров, но Уль-Юи, а конкретно ради этих двоих. Я боюсь, Йорль, очень боюсь оставить смерть Чиджи Лау бессмысленной. И снова тишина. Йорль отвернулся и заснул. А Бритц достал ком. Он долго смотрел на него, не мигая. Потом набрал что-то и... У меня под щекой блеснуло. Теперь я точно знал, а с кем переписывалось все это время. А Кайнарт понятия не имел, да и, может, и не пытался узнать. Я боялась шевельнуть рукой, чтобы не выдать. Сообщение доставлено по адресу в паре метров от отправителя. Это было чудовищно. Всё чудовищно. Узнать, что враг и друг один и тот же человек, услышать признание, от которого внутри перевернулся целый мир. принять, что нас раздирала одна и та же боль. Бритц всё не спал, поглядывая на Ком. Но потом сдался морозу, укутался в холодный плед по самые глаза и лёг рядом с Йёрлем. Спустя, наверное, ещё целый час я выудила руку из-под щеки. Мне страшно, прислал он. Ещё более чудовищное, что случилось со мной в ту ночь, чувство сожаления из-за того, что Кайнерт так и не дождался ответа. Невероятно, сколько раз пришлось слезливым шёпотом провозгласить все его грехи, чтобы избавиться от этого. Проснулись мы на рассвете от грохота и криков. Неподалёку от места ночёвки мрамонт осыпался, от царев женоч и лежал грудой высотой в пятиэтажный дом. Вокруг бегал Нахиль, скакал по размокшим глыбам и рвался их растаскивать. "Помогите, Йор, капитан, Минорик, кто-нибудь!" "Угомонись и докладывай", рявкнул Берграй. Я искал Волкаша, и его нигде не было. Сбудораженный Нахиль, захлёбываясь, рассказал: "Мы мы втроём замёрзли к полночи, хоть вой! Волкаш и говорит: "Оинс, так и так, найди место полудачнее, ты же горняк". Оинс, порескав в темноте, пошёл шёл по скалам, нашёл, говорит: "Вот тут ляжем". Ну и перебрались. И не видно ведь низги. Я-то последним лёг. Вот тут промахнулся и не там лёг, понимаете?" Мне только одна глыба под жопу и перекатилась, а этих волкаша засыпало вместе с корминцем. Беграй и Ёрль нажимали кнопки на брелоке и ходили вокруг завала, прислушиваясь. Сигнал, слабеющий сигнал ошейника из-под глыб, заставил мой желудок подскочить к сердцу. Волкаш там, под грудами мрамонта, он был мёртв. Я что в десятиром в разворошить такую гору в поясках двух человек было нереально. Но я упала на четвереньки и водила руками по мрамонту, разбрасывая влажные камни, раскидывая капли в море. Надо мной склонился бриц. Скажи, Волкаш был идиотом? Он сжал мне плечо, когда я не отреагировала. Эй, слышишь? Был Волкаш идиотом? — Нет! Тогда переверни все это. Он покрутил пальцем у виска. Еще раз. Только по дороге. В кабину быстро. — Живо, Ула, живо! Чего он хотел от меня? — Что провернуть? Слезы жгли веки. В груди болело, в голове не укладывалась смерть Волкаша, а Бриц зачем-то приказал её ворошить и проворачивать. Волкаш не был идиотом. Я оттолкнулась от этой мысли и завела Гекс. А проводник, ведь это Оинс, предупредил нас об опасности засыпать у Марамонтовой скалы. А он был опытный горняк. Как он мог вдруг взять и лечь не просто там, где нам запретил, а у самого, что не есть опасного места в ущелье? Ну, а шейник откликнулся-то из-под завала. Значит, волкаш погиб. Подумав так, я всхлипнула, оступилась, и гекс свернулся в шар. Мы покатились и чуть не подбили круса впереди. Ты нарочно косолапая, взвизгнула Лимани. Твой атаман утащил за собой одного идиота, а ты ишла сразу троих? Интересно, поняла ли она сама, как прозвучала её фраза? А волкаш? А волкаш не был идиотом. Онс не стал бы нарочно подвергать себя опасности, но шенник откликнулся. Эта мысль так и осталась закольцована, потому что Крус разослал сигнал опасности. Впереди эта песчаная буря? Смерч, ответил Брит с неуверенно. Он не движется, то появляется и вертится на месте, то пропадает. Мы остановились в ряд и наблюдали за прерывистым танцем песка вдалеке. Пик Сольпук прямо там. Кайнард указал вперед. Без Оинса опасно искать обход. Ничего не поделаешь. Едем дальше. Камни, скалы, утесы и дождь. После нового ущелья, плато и почти отвесного подъема был долгий спуск. Мы лезли то и дело подвесно. Поглядывая на подножье пика, где и видели бурю, на песок притих. Когда в полдень мы добрались до места, бредс приказал разойтись и осмотреть всё как следует. Что конкретно мы ищем? уточнил Берграй. Я не знаю. Какие у тебя ассоциации при слове тайник? Пространные символы и смертельная ловушка. Вот ищи. Мы облазили все окрестности пика Сульпуг. Это оказалась невысокая и довольно невзрачная гора для того, чтобы за чем-то получить вот такое имя. Лощина вокруг была нетронутая и покрыта свежими лужами. Гекс Кайнерта затормозил у бугра, присыпанного мокрым гравием. Остальные врезались в него с размаху, подпрыгнули, свернулись и раскатились. "Чтом дело?" спросил Бергрей. "Показалось движение какое-то. Ну-ка, глядите кого бы." Сквозь исцарапанные экраны было трудно исследовать скалы, и пришлось покинуть гексы. Мы спрыгнули с подножек, и грязь облизнула нам ботинки. В глазах Тай Иггер вскоре что-то нашёл. "Там, на бугре, часть изображения какого-то" Они с Кайнартом раскидали гравий, чтобы разглядеть пиктограмму. Бритц присел и задумчиво протянул к ней руку. «Песок сырой, но движется». «Да, вьется, как на бархане», — подтвердил Нахель. Над пиктограммой поднимались и плясали тяжелые от влаги песчинки. «Да». Вот уже и мелкие камушки покатились по кругу, а за ними в укрытие мы побежали к валунам. Йорль сцапал меня и засевавшуюся Пенелопу, Инц разгрёб Мараду и Лимане и оттащил от пиктограммы. Бриц обернулся стрекозой и последним бросился к ближайшему укрытию. А на бугре взвился смерч. Он закрутил песок, камушки и мелкий гравий. Чем сильнее, чем ближе к середине. Как в огромной кофемолке их осколки разлетались по кругу. Гексом подбыла лапы, опрокинула и сцарапала экраны. Тело смерча напоминало гигантскую гидру. Оно извивалось и гнулось, стоя на широкой ноге из яростного вихря. Наверху крутилась воронка, извергая песок и швырялась камнями. Они метеоритами врезались в землю. Отбивали куски от валунов, за которыми мы сидели. Что на пиктограмме, Кай, ты видел? спросил Бергай. Рыловая метёлка. Это Скарландыш. Где-то там тайник, и смерч его охраняет. Это Ракиба. Крус просканировал вихрь, выпустив сателюкс. Она живая. А, не то ни сё. Справочник говорит, а сейчас внутри Аракибы температура выше, чем в жерле вулкана, и осколки камней, которыми она придётся. Это закалённый кварц. Крепче хромсфена, на порядок крепче. А, её можно как-нибудь отличить? Подала голос Пенелопа. Убить договориться. Нельзя договориться с тем, кто на А, например, с Альдой. Фыркнул Бриз, и они с Игорем переглянулись. На А звались примитивные создания до последнего глобального вымирания, зачитал дальше Крус. Они были чем-то между вирусами и стихиями, с элементарной программой вместо мозга. Новые виды уже именовались на Б. Тем временем аракиба утихло, только песок поузал по бугру, лежал камни. Мы высунули нос из укрытия, и смерч взвился опять. Сутейлюкс, болтавшийся снаружи, прибило на лету. Берг Нахель, "Жахните чем-нибудь!" не выдержал Кайнерт, когда очередной камушек прострелил ему крыло. Берграй послал в тварь Термобарический снаряд. Газ вспыхнул, громыхнуло так, что в ушах зазвенело. Вихрь разметался, но собрався вновь. Берграй не попал точно в Аракибу. Тварь послала в нас ещё осколков, разогретых до вулканических температур. Нахиль выстрелил снарядом ядерной акварели. Аракиба сорвалась с бугра и рассыпалась. Как только вторая фаза выстрела нейтрализовала радиацию, Бритц, Нахль и Иберграй кинулись к пиктограмме. Здесь ничего нет. Нахль обшарил весь бугор с изображением колосса. Люка нет, минойри, голый камень. И у меня ничего. Смерч возвращался. Марада из своего укрытия вела репортажную съёмку. В это время Лима не повискивала. Эзери предприняли ещё одну попытку отогнать Аракибу. Ясно, что под ней просто не могло быть пусто. Но вот твари всё было не почём. Аугментроном её, придумал Крус, но его не расслышали. Что? Пушка и гравитации? Что? А Аугме... я сейчас Он выскочил из укрытия, уклонился от ливня раскаленного кварца и швырнул в брицу оружие, но тот не поймал. Аугментрон покатился мимо. Круз прыгнул за ним пумой. Охнув, я отвернулась, и следующее, что я увидела, пенелопа тащит половину Круза назад за валун. — Ула! Ноги! Я обежала камни, нижняя половина круса ещё дёргалась, а ракиба вертелась на другой стороне плато, и улучив момент, я потащила ноги инженера за штанины. Мараду стошнило на камеру. В укрытие билетная Пенелопа приладила ноги к торсу и накрыла круса пледом. Она не реагировала на расспросы, только шмыгала и дрожала. Ракиба изогнула вихревую ногу и наклонила пасть, готовясь раскрошить Эзров. Хромосвен не выдерживал и сыпался. Уворачиваясь от смерча, Кайнерт упал прямо на Аугметрон. Он выхлеб его из-под живота и выстрелил Ракибе гравитонами. Заряд попал точно смерчу в смерчув пасть. Гравитоны затормозили вихрь, Ракиб в последнем мощнейшем витке раскидал по плато песок рассыпался ковром. Третий офренд, Зарау Кайнерт. Хватай его, Нахель! В эпицентре на месте Аракибы лежал прибор, сверкающий зеркальный ромб. Он всё это время был внутри твари. Нахель кинулся подбирать Третий офренд. Он уже схватил его, когда по земле вдруг заприцали камни. Аракиба хотела прибор назад. Нахель побежал, но камни поскакали вслед, поднимаясь и раскручивая новый вихрь. Навстречу солдату из-за валуна прыгнул кузнечик. Не бросай, закричал Игорь. Третий френ полетел в кузнечика. А Нахиль присел и закрыл голову руками. Камни и песок дали ему тысячу затрещин, но бедняга был ещё жив. Акиба обогнала его, чтобы угнаться за Игорем. Его прикрывали из аугментрона, который слишком долго заряжался для выстрела. Давай сюда. Бриц протянул руку, чтобы поскорее затащить кузнечика в укрытие. Не прикасайтесь ко мне! Он шарахнулся в обратную сторону, и смерч догнал его на валуне. Игора раскидала зелёным облаком пыли над нашими головами. Я вскрикнула и заплакала. Не могла больше вытерпеть смертей. Игр был потешный. Хрепкий застенчивый настоящий герой и плевать что Эзер. Третьего френ засосал в новый смерч. За секунду до того, как он оказался в руках Эзеров. Ракиба сорвала Белграю полкрыла, перемолола остатки Хрома на Кайнарте. Они едва успели укрыться и вихри, не найдя никого. занял прежнее место на пиктограмме Скарландыша. Аракиба. Есть ты нек, ну и ну, прохрипел Берграй. И сколько бы мы её не распыляли, она вернулся за своим прибором. Опять начинался дождь. Грязные лужи собирались вокруг злополучного бугра. Мы с Пенелопой растянули над крусом наши пледы, чтобы он не промок. какую трупу было дело неважно пенилопа так была спокойнее марада и лимани сидели тише мышей а нахель себя накручивала на месте игора должен быть я уйдём и вернёмся на глаберите предложил йорль расстреляем сверху из гравинадер чего проще-то нет сказал кайнард «Так мы уничтожим и Третьего Фреда двести с Аракибой!» Он вздрогнул будто от внезапной идеи и порылся во внутреннем кармане куртки. Выудил сухой помятый колосок из тех, что показывал мне в каюте два дня тому назад, веточку с карландыша. Бритц растер ее в ладонях, вдохнул пыльцу и стряхнул в воздух. Запахло прелыми листьями, Арокиба раскрутила потоки грязи, и сквозь дымную пыль лиловой метёлки началось превращение. Грязь в основании вихря позеленела. На бугре поднимался не смерч, а гибкий стебель. Он не разбрасывал камни, а распускал широкие месистые листья. И на его вершине не зияло огненное пасть. Там качался полураскрытый белый бутон, живой, тяжёлый. Витмас оставил третьего френтев, кто решает не одной только силой, сказал Йорль от удивления топорще иглы. Но это только иллюзия, напомнил Берграй. На самом деле там всё тот же смерч. Помнишь, что рассказывал Оинс? Кайнат встал для полного превращения. Нужны живые скарландыши. Те, которые я уничтожил вместе с последней балантифией. Ты куда? Исполни предсказание. Он вышел и встал лицом к Аракибе, из нежного бутона, который сыпались горячие осколки. Дым от колоска рассеивался вместе с иллюзией. Цветок превращался в смерч. Брит посмотрел на жидкую грязь под ногами и сжал кулаки на секунду. Ула Он звал, чтобы бросить меня о ракибе. Но под гипнозом его голоса я подошла и встала рядом, хлюпнув в грязью. Дождь забирался за шиворот, сердце колотилось где-то в горле. А сколько кварца дырявили бритцу крылья. Он скинул перчатку, положил руку мне на шею и притянул к себе и поцеловал. Сон в купели, где Кайнерт топил меня за волосы, больше походил на правду, чем этот поцелуй. Рефлекс откликнулся, когда его язык у меня во рту звякнул шариком о зубы. Клыки выбросило на шею Эзера. Его губы дрогнули. Кайнерд отшатнулся и упал на колени в лужу. Нас двоих окатило грязью, и колючие лапы оттащили меня назад. «Не трогайте ее!» — взревел Йорль. Йош поволок меня за камни, где закрыл собой от взведенных глоустеров. Это рефлекс. Это просто рефлекс. Пенелопа успокаивала себя и Берграя, убирая оружие в кобуру. Они были взвинчены до предела. Мы были все взвинчены. Четыре трупа меньше, чем за сутки, один под вопросом и ещё один корчился в луже рядом с аракивой. Что он наделал? кричал Амарада. Что дьявол его? Смотрите. Каймерт зеленел и хватался за горло. Из раздувшихся ран, где ударили мои клыки, текла кровь. Он с огромным усилием вдохнул и откашлял ещё крови. Аракиба над ним качала бутоном, но осколки больше не крошили озера Крея. По ущелью разносился крепкий аромат как на разнотравье после газы. Бритц поднялся, качаясь и жмолясь от боли. Еще хрипный вздох, еще шаг. Он поднял руку к бутону и коснулся белого лепестка, а Ракиба замерла. Она превратилась по-настоящему. Бритца крутила боль. Его пальцы на лепестке крупно дрожали и, как будто бы, Но Кайнер тянулся дальше, к сердцевине Бутона, сумасшедшей. Минуту назад там бушевала пасть, и жар был способен обратить Эзера в пепел. Еще свистящий вдох, кровь по подбородку. Бутон приоткрылся, и в руку Брица скатился зеркальный ромб. Эзер упал назад в лужу, сжимая добычу. Йорн и Берграй бросились к нему. Антидот! Они оттащили Кайнера в укрытие уже без сознания. Йош забрал третьего френ, Пенелопа лихорадочно перерыла аптечку, раскидала медикаменты и через минуту вколола противоядие. Брест на глазах из зелёного стал серым и задышал мелко-мелко. Это только первая доза, приготовь ещё 3, приказал Йорл, вводить каждые полчаса. Может, пусть лучше умрёт, прошептала Марада. Сама умри, огрызнулась Пенелопа. С его резистентностью к ядам он будет мучиться сутки. Ракиба так и качалась цветком. Наверное, она могла превратиться в смерч, но только когда кто-нибудь ещё принял бы яд. Мы решили дождаться, когда Кайнерт и Крус очнутся, а после двигаться дальше. Берграй и Пенелопа развернули гексы в два небольших шатра подальше от твари. В один поместили тело Круса, и полумёртвого рой маршала, а в другой забрались остальные. Я не знала, что думать и что чувствовать. В момент, когда прибор скатился в руку Бритцу, я, признаться, была в восхищении. Миг, но была. Что ж, порабощение Улььюи стало чуть ближе, чем погибель. Меньшее зло кочнуло весы на себя.